10. Они выходят через час после рассвета. Гри взял с кухни всё, что выглядело съедобным: несколько оставшихся банок супа, несвежие крекеры и коробку итис, и загрузил вольба. У самого него даже зубной щётки не было. И тут он увидел, как Лайла выкатила в прихожую два чемодана на колёсиках. Взяла на себя смелость собрать тебе одежду. Сама Лайла была одета так, будто отправлялась в отпуск. В темных леггинсах и длинной накрахмаленной рубашке. А на плечи она накинула яркий шелковый шарф. Умылась, причесалась и даже надела серьги и слегка накрасилась. Поглядев на нее, Грей вдруг понял, какой он грязный. Не мылся ни один день. Наверное, пахнет не слишком хорошо. И пальцы до сих пор клейкие от краски. «Мне, может, тоже стоит немного себя в порядок привести». Лайла напряжённо смотрела на него, видимо, ожидая чего-то ещё, поскольку нам, сама понимаешь, на природу ехать. Её лицо расслабилось. Безусловно, Лайла отвела его в ванную на верху лестницы, где, как оказалось, она уже приготовила ему смену одежды, аккуратно сложив её на крышку унитаза. А на столике под зеркалом лежала зубная щётка, новенькая в упаковке, и тюбик Colgate. Рядом стоял кувшин с водой. Скинув комбинезон, Греппо оснул лицо и подмышки и принялся чистить зубы, глядя в широкое зеркало. Своего отражения он не видел с самой рытвув и снова поразился. Он выглядел молода, с чистой и упругой кожей, на макушке кудрявились густые волосы, глаза поблёскивали, как самоцветы. Похоже, он и вес изрядно сбросил. Неудивительно. Он уже дня 2 не ел ни меньше, но масштаб его всё равно поражал. Он не просто похудел. Такое впечатление, что тело само себя перестраивало. Греппер вернулся, не отрывая взгляда от зеркала, и провёл рукой по животу. Всю жизнь он был пухленьким, а теперь вдруг увидел, что на его теле начали прорисовываться мышцы. Ещё немного, и приметса руки сгибать, как ребёнок, любой из собой. Вы только поглядите, подумал он. Настоящие бицепсы. Будь я проклят. Он надел одежду, которую оставила ему Лайла: белые трусы, джинсы и спортивного стиля рубашку в клетку. Снова удивился, увидев, что одежда на нём неплохо сидит. Ещё раз одобрительно поглядев на себя в зеркало, спустился по лестнице в гостиную. Увидел, что Лайла сидит на диване, листая журнал People. "А, вот и ты", сказала она, оглядывая его с ног до головы. "Выглядишь прекрасно". Грей покатил чемоданы к Вольво. Утренний воздух был наполнен туманом, в ветвях деревьев пели птицы. «Поездка на природу», – подумал Грей, качая головой. «Романтические ухаживания. Пусть он и стоял здесь, в одежде другого мужчины. Это почти похоже на правду. Такое впечатление, будто он начал новую жизнь». Возможно, жизнь того самого другова мужчины, чьи джинсы и рубашка теперь украшали его новое, подтянутое и мускулистое тело. Грейс сделал глубокий вдох, разворачивая плечи. Свежий, чистый воздух наполнил его лёгкие, воздух, наполненный запахами, запахами травы, зелёных листьев и влажной земли. Оказалось, в нём не осталось ни следа ужасов минувшей ночи, так будто дневной свет очистил весь мир. Закрыв заднюю дверь машины, он посмотрел на Лайлу, которая стояла у входной двери дома. Закрыв дверь на замок, она что-то достала из сумочки конверт. Потом достала рулон малярного скотча и приклеила конверт к двери. Отошла назад и посмотрела на него. Письмо, и кому бы это? Дэвиду. Брето, наверное, одному из них, но Грей понятия не имел, кто из них кто. Казалось, они с лёгкостью сменяли друг друга в сознании Лайлы. Вот, провозгласила она. Теперь всё. Подойдя к Вольву, она отдала ему ключи. Ты не против, если ты поведёшь машину? Это Грей тоже понравилось. Грей решил, что лучше всего будет держаться в стороне от главных магистралей, по крайней мере, пока они не выберутся из города. Хотя они это и не обговаривали, видимо, частью их соглашения стало то, что он постарается избегать всего того, что может вывести Лейлу из равновесия. Как оказалось, в этом не было особой надобности. Женщина едва отрывала взгляд от журнала. Грей проехал через пригороды, и ближе к полудню они уже ехали меж пустых полей цвета подгорелого тоста и холмов в восточном направлении по узкой асфальтовой дороге местного значения. Город исчез позади, как и скалистые горы, голубеющие в утренней дымке. Всё вокруг выглядело каким-то пустынным и заброшенным. Еле заметные полоски облаков в голубом небе, высохшие поля, шоссе, по которому катились колёса вольба. Через некоторое время Лайле надоело читать, и она уснула. Мне спорно, ситуация странная, но с каждой новой милей и часом в дороге Грей чувствовал, как его сердце наполняется ощущением правильности. Он никогда в жизни ни для кого ничего не значил, если по правде. Попытался вспомнить хоть что-то, что-то, что можно было бы сравнить с нынешним чувством, но ум пришла только история бегства Марии и Иосифа в Египет. Детское воспоминание. Грей уже много лет в церковь не ходил. Еосиф всегда казался ему странным чуваком, почему-то заботящимся о женщине, которая носит чужого ребёнка. Но теперь Грэй увидел в этом свой смысл, в том, как человек может привязаться к другому только потому, что другой этого желает. А ещё штука в том, что Грэю нравились женщины, всегда нравились. С мальчиками совсем другое дело, не то. Не то, чтобы они ему нравились или не нравились, ему просто это было нужно силой его собственного прошлого, всего того, что случилось с ним самим, так и объяснял Уайлдер, тюремный мозгоправ, мальчики, навязчивое желание, говорил ему Уайлдер. Для Грея способ вернуться в тот момент, когда над ним с самим надругались, заново проиграть его, пытаясь это понять. Для Грея желание трогать мальчиков не было осознанным решением, не более чем желанием почесать там, где чешется. Многое из того, что говорил Уайлдер, казалось Грею полной фигней. Но не это. И Грей тогда чувствовал себя несколько лучше, зная, что в происходящем не только он виноват. Не то чтобы это помогло ему соскочить с крючка, Грей до этого немало ругал себя сам. И на самом деле даже рад был, когда его посадили. Прежний Грей... Тот, который часто вдруг осознавал, что опять толчётся у детской площадки или медленно расхаживает у школы в 3 часа дня, или ноги сами несут его летним днём в раздевалку общественного бассейна, тот Грей был человеком, которого Грэю нынешнему хотелось больше не видеть никогда в жизни. Его мысли снова вернулись к тому моменту, к объятиям на кухне. Это не то, что у мальчиков-девочек. Грей понимал это, но и не что-то другое. Грей почему-то вспомнил Нору Чан, девушку, с которой он встречался в старших классах школы. На самом деле, она не была ему подружкой, между ними вообще ничего не было. Просто какое-то время они играли в группе. Когда Грей очень ненадолго взбрело в голову играть на трубе, иногда после репетиций Грей провожал её домой. Они даже не прикасались друг к другу, но было что-то в тех прогулках, что-то, что впервые в жизни дало ему ощущение, что он не один на этом свете. Ему хотелось её поцеловать, конечно, но у него не хватило смелости ни разу, а потом со временем они разошлись. Любопытно, подумал Грей, почему я вспомнил это именно сейчас? Даже её имя мне в голову лет 20 не приходило. После полудня они подъехали к границе с Канзасом. Лайла всё ещё спала. Грей сам погрузился в полусонное состояние, едва глядя на дорогу. Пока что ему удавалось избегать мало-мальских крупных городов, но это ненадолго. Скоро им понадобится бензин. Поглядев вперёд, он увидел торчащую над полем водонапорную башню. Городок назывался Кингвуд с одной единственной запылённой улицей. Половина витрин заклеенной бумагой. По паре кварталов унылых домишек по каждой стороне. Никого, значит, безопасно. Единственное свидетельство того, что здесь хоть что-то происходило, брошенная перед воротами пожарной части машина скорой помощи. Задние двери распахнуты. Однако Грей почувствовал нечто, какое-то покалывание в руках и ногах, будто из тёмных углов за ними следят. Проехав весь город, он наконец-то нашел заправку на восточной оконечности городка. Рядом с ним стояла забегаловка с непритязательным названием у Фрэнки. Грей заглушил мотор, и Лайла проснулась. «Где мы?» «В Канзасе». Она зевнула и, прищурившись, оглядела пустынный город через стекло. «А зачем мы остановились?» «Бензин нужен. Я быстро». Грей попытался ткнуть кнопку насоса. Без вариантов, электричества нет. Придётся подсасывать через шланг, но для этого нужен шланг и ведро или канистра. Он зашёл внутрь. Мятый металлический стол со стопками бумаг у переднего окна, рядом старое офисное кресло, откинутое назад на шарнирах, обманчивая впечатление, будто в нём только что кто-то сидел. Грей пошёл дальше, открыл дверь, ведущую в мастерские, прохладные, полутёмные, пахнущие бензином и маслом. На одном из подъемников висел «Кадиллак Сивиль» винтажный 90-х годов. На втором оказался полноприводный «Шевроле» последней модели с задранной подвеской и массивными колесами, покрытыми грязью. На полу стояла канистра на пять галлонов, а на одном из верстаков Грей увидел кусок шланга. Отрезав метра два, он сунул один конец в горловину бака «Шевроле», приложил другой конец к губам, подсосал топливо и сразу же сплюнул. Опустил шланг в канистру, и бензин потёк в неё. Канистра уже почти наполнилась, когда он услышал какой-то шорох над головой. Каждый нерв его тела будто пронзило огнём, и он замер на месте. А потом запрокинул голову. Создание свисало с одной из потолочных балок головой вниз, согнув колени, будто ребёнок на шведской стенке. Меньше, чем Зиро, и больше похожий на человека. Грею пришла в голову безумная мысль насчет того, что это и есть Фрэнки. Их взгляды встретились, и у Грея замерло сердце. Откуда-то изнутри твари раздался высокий переливчатый звук, как птичья трель. Тебе не надо бояться, Грей. Какого хрена? Грей рванулся назад, но запутался в собственных ногах и рухнул на бетон. Схватил канистру с бензином и ринулся прочь из мастерской в кабинет, а потом на улицу. Где на шланге всё тёк. Снаружи стояла Лайла, опиршись спиной на машину. "Залезай", еле слышно сказал он. "Ты не видел, у них внутри нет торгового автомата. Мне бы хотелось шоколадный батончик или что-то такое", проклятяй Лайла, "садись в машину". Грей распахнул заднюю дверь Volvo, кинул в багажное отделение канистру и захлопнул дверь. "Нам надо ехать сейчас же". Женщина вздохнула. Ладно, как скажешь. Только не понимаю, зачем надо было так резко говорить. Они стремительно поехали прочь от города. Проехали больше мили, когда у Грея хоть немного успокоился пульс. Он медленно съехал на обочину, остановил Вольва, распахнул дверь и, спотыкаясь, вышел наружу. Стоял на обочине, опёршись ладонями о колени и тяжело дыша, хватая ртом воздух большими глотками. Боже, эта тварь будто говорила с ним, будто эти щелчки и трели иностранный язык, который он понимает. Она даже знала его имя. Откуда ей знать его имя? Он почувствовал, как его плеча коснулась рука Лайлы. Лоренс, у тебя кровь идёт. Он поглядел на локоть. Лоскут кожи болтается, видимо, содрал, когда упал на бетон, но почему-то ничего не почувствовал. Дай посмотреть. С выражением полнейшей сосредоточенности на лице, Лайла аккуратно потрогала края раны кончиками пальцев. Как это произошло? Наверное, споткнулся. Надо было сказать: "Шевелить рукой можешь?" "Думаю, да". "Ага. Стой здесь", скомандовала Лайла. "И не прикасайся к ране". Она открыла заднюю дверь вольва и принялась рыться в своём чемодане. Достала металлическую коробку и бутылку воды, а затем резко опустила дверь вниз. «Давай-ка ты сядешь». Грей забрался на багажник и сел, свесив ноги. Лайла открыла металлический ящик. Набор медика. Достав тампон Пьюрелла, потерла его меж ладоней. Потом достала латексные перчатки и ловко надела их. Снова взяла его за руку. «У тебя не было случаев чрезмерного кровотечения?» «По-моему, нет». Гепатит, ВИЧ, что-нибудь в этом роде, Грей покачал головой. Когда в последний раз прививку от столбняка делал? Не помнишь? Такое впечатление, подумал Грей, что она в совершенно другого человека превратилась с детства не делал. Лайла снова смотрела его руку, потом отпустила. Что ж, сшита нескверная. Я собираюсь швы наложить. В смысле, это зашивать. Влажные от пота пряди волос прилипли к её лбу. "Доверься мне, я миллион раз это делала". Она протёрла рану спиртом и вынула из ящика одноразовый шприц. Набрала жидкости из крохотного флакона и стукнула по игле указательным пальцем. "Немного, чтобы обезболить. Обещаю, ничего не почувствуешь". Укол леглы, и спустя пару секунд грей уже не чувствовал никакой боли. Лайла расстелила на багажнике салфетку и выложила на неё пинцет, катушку с тёмной ниткой и крохотные ножницы. Можешь смотреть, если хочешь, но большинство предпочитает отвернуться. Еле заметное тянущее ощущение и всё. Вот, всё готово, сказала Лайла. Вместо краснеющей раны и ласкота кожи у него на локте теперь был плотный ряд чёрных стежков. Лайла нанесла мазь и сделала повязку шовный материал сам рассосётся за пару дней, сказала она с резким щелчком стянув перчатки. Может немного чесаться, но чесать нельзя. Просто не трогай. Откуда ты знаешь, как всё это делать? спросил Грей. Ты медсестра или что-то вроде этого? Казалось, вопрос застал её врасплох. У неё переменилось лицо, на нём появилась сильнейшая неуверенность. Она открыла рот, будто собираясь что-то сказать. И снова закрыла. Лайла, ты в порядке? Она уже собирала инструменты, потом убрала ящик в багажник Volvo и закрыла его. Нам лучше дальше ехать, как думаешь? Вот так вот. Женщина, которая мгновенно зашила ему рану, как появилась, так и исчезла, как только закончилась ситуация, потребовавшая этого. Греи хотел расспросить её обо всём, но понимал, чем это чревато. Уговор ясен. Можно говорить лишь некоторые вещи. «Хочешь, чтобы я за руль села?» Спросила Лайла. «На самом деле уже моя очередь». Этот вопрос не был вопросом по сути. И Грей понял это. Совершенно естественно ее дело предложить, мое дело отказаться. «Нет, я сам вполне смогу». Они снова сели в Вольво. Грей нажал на газ, а Лайла подняла с пола журнал. «Если ты не против...» Я немного почитаю. Они проехали 180 км на северо-восток по федеральной трассе 76. Китрич что же начал задумываться насчёт топлива, когда они выехали, у автобуса был полный бак, а теперь осталась лишь четверть. Им пришлось объезжать заторы всего два раза. В остальном у них получалось ехать по трассе до самого Форт-Моргана. Убаюканные мирным покачиванием автобуса, Эйприл и её брат уснули. Наш счёт Денни, Китричша оказался прав. Вести автобус для парня было счастьем. Он что-то насвистывал сквозь зубы, мелодию, которую Китрич не мог узнать. И, играючи двигал рулевым колесом, нажимая на газ или тормоз. Сдвинул кепку на лоб, с лицом в позе капитана в море, ведущего судно навстречу шторму. Господи, помилуй, подумал Китрич. Как чёрт подери такой человек оказался водителем школьного автобуса? О-о, сказал Денни и чуть причмокнув, мгновенно выпрямился. Впереди на их пути выстроилась до самого горизонта вереница брошенных машин. Не просто брошенных, но разбитых. Некоторые лежали на боку или вверх колёсами. Повсюду лежали тела. Денни остановил автобус. Эприл и Тим проснулись и уже глядели вперед через лобовое стекло. «Эприл, убери его отсюда», – приказал Китридж. «Давайте назад оба, быстро». «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» – спросил Дэнни. «Жди здесь». Китридж вышел из автобуса. Вокруг с жужжанием клубились черные облака мух, стоял невыносимый запах разлагающейся плоти. Воздух был совершенно неподвижен, так будто у него просто не хватало смелости куда-то двигаться. Единственным проявлением жизни были кружащие над головой птицы, стервятники и вороны. Дышартом Китрич пошёл вдоль машин. Это сделали заражённые, несомненно. И здесь их были сотни, а может и тысячи. Что это значит и почему все эти машины так стоят, будто их вынудили здесь остановиться? Внезапно рядом с ним оказался Дени. "Кажется, я сказал тебе оставаться с другими". Парень прищурился, глядя против солнца. "Погоди". Он выставил руку. "Я что-то слышу". Китрич прислушался. "Ничего, только стрекот кузнечиков и сверчков в опустевшем поле". Но потом всё-таки услышал приглушённый грохот кулаки по металлу. Дени показал пальцем. "Это оттуда". С каждым их шагом звук становился всё отчётливее. Потом они различили отдельные его тона, грохот и сдавленные человеческие голоса. Выпустите нас! Есть здесь кто-нибудь? Прошу! Эй! Окликнул Китрич. Вы меня слышите? Кто здесь? Помогите, прошу! Быстрее, мы на смерти жаримся. Голоса доносились из небольшого полуприцепа с ярко-жёлтой эмблемой Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям по бортам. Люди лихорадочно барабанили изнутри, а их голоса слились в взглый неразборчивый хор. "Держитесь", заорал Китрич. Дверь трейлера была перекошена от удара по диагонали. Китрич огляделся в поисках какого-нибудь рычага и нашёл монтировку. Воткнул её в щель под дверью. "Денни, помоги мне!" Сначала дверь не поддавалась, а потом начала еле заметно сдрегаться. Когда щель стала шире, из неё сразу же высунулись пальцы. Люди внутри пытались приподнять дверь вверх. Все вместе: "На раз, два, три!" скомандовал Китрич. Заскрежетал металл, и дверь поднялась. Они из Форт-Колинза, семейная пара обоим где-то около тридцати, Джо и Линда Робинсон с маленьким ребенком, которого они называли «младший», оба в офисной одежде, дюжий чернокожий мужчина в форме охранника по фамилии Вуд и его подруга по имени Делорес, медсестра из детской больницы, говорившая с сильным вестынским акцентом, пожилая женщина миссис Беломи. Китридж так и не узнал ее имени» с подкрашенными в голубой цвет пушистыми волосами и огромной белой сумочкой, которую она держала, крепко прижав к себе. Молодой мужчина лет 25 по имени Джамаль с коротко стриженными волосами и яркими цветными татуировками от запястий до плеч. Последним оказался мужчина лет 50 с жёсткими седыми волосами и мощным торсом постаревшего спортсмена. Он представился пастором Доном. Не пастор на самом деле объяснил он, по профессии он сертифицированный аудитор, а прозвище осталось с тех пор, как он работал тренером футбольной ассоциации Папа Орнера. Всегда говорил им молиться, чтобы нам задницу не надрали, сказал он Китриджу. Сначала Китридж думал, что все они путешествовали вместе, но потом оказалось, что их свёл случай. Все рассказывали одно и то же, на разные лады. Сбежали из города, а на границе с Небраской наткнулись на затор. По цепочке пошёл слух, что впереди армейский блокпост и никого не пропускают. Военные ждали приказа, чтобы пропустить людей. Они торчали тут целый день. Когда стало смеркаться, люди запаниковали. Все только и говорили, что заражённые идут следом, что их оставили тут на погибель. Так ли иначе, так оно и случилось. Первые появились сразу после заката, сказал пастор Дон, где-то позади. Раздались крики, стрельба и скрежет металла. Мимо них побежали люди, но бежать было некуда. В считанные секунды зараженные были уже тут, сотнями, несущиеся через поле и врезающиеся в толпу. Я бежал со всех ног, как и все, сказал пастор Дон. Он отошел в сторону с Китриджем, чтобы поговорить наедине. Остальные сидели на земле рядом с автобусом. Ей приносило бутылку с водой от одного к другому. Пастор Дон достал пачку красных мальбора из кармана рубашки и вытряхнул две сигареты. Китридж бросил курить, когда ему было двадцать с небольшим. Но теперь какая разница? Пастор дал ему прикурить, и Китридж осторожно затянулся. Никотин мгновенно дал по мозгам. «Даже описать это не могу», – сказал Дон, выпустив клуб дыма. Эти проклятые твари были повсюду. Увидел прицеп и решил, что это лучше, чем ничего. Остальные уже внутри были. Почему же военные вас не пропустили? Дон Философски пожал плечами. Ты же знаешь, как там у них всё устроено. Наверное, кто-то забыл правильно заполнить бланк приказа. Он поглядел на Киттриджа сквозь дым, сложил. Немного было дела. Я сам резервист. Давно это было. По большей части документацию в коптёрке заполнял. Мгновение он молчал. У тебя есть кто-нибудь? В том смысле, есть ли у Китриджа семья? Кто-то, кого он потерял или кого он ищет? И Китридж покачал головой. У меня сын в Сиэтле, пластический хирург, полный комплект. Женился на своей подружке из колледжа, двое детей: мальчик и девочка. Большой дом у моря, только что кухню отремонтировали. Он печально покачал головой. Последнее, о чем мы с ним говорили. О долбанной кухне. У пастора Дона была винтовка калибра 33 патрона. У Вуда пистолет калибра 38 без патронов. А у Джо Робинсона пистолет калибра 22 с четырьмя патронами. Может, по белкам стрелять и хорошо, но не более. Дон поглядел на автобус. А водитель? У него как все сложилось. Немного не в себе он. Как-то так. «Лучше к нему не прикасаться, а то у него может и припадок случиться. В остальном он в порядке. Ведет автобус так, будто это лайнер королева Мэри. А двое других прятались в подвале в доме родителей. Я на них наткнулся, когда они шатались по стоянке у Майл Хай. Дон последний раз жадно затянулся и раздавил окурок ботинком. «Майл Хай», – повторил он, «подозревая, что там ничего хорошего не увидишь». С разбитыми машинами ничего нельзя было сделать. Им надо было возвращаться и искать другую дорогу. Они подобрали вокруг всё, что могли: бутылки воды, пару работающих фонарей, газовый кемпинговый светильник, набор инструментов, моток верёвки, в которой пока не было очевидной надобности, но которая могла пригодиться позже, и сели в автобус. Когда Китрич встал на нижнюю ступеньку, Пастердон коснулся его локтя. Может, тебе стоит сказать что-нибудь? Киттридж поглядел на него. Кто-то должен быть главным, и это твой автобус. Формально это автобус Денни. Тон посмотрел Киттриджу прямо в глаза. Я не это имел в виду. Эти люди испуганные и вымотанные. Им нужен такой человек, как ты. Вы меня толком не знаете. Я уже тебя понял куда лучше, чем ты думаешь. Ты подмечаешь малейшие знаки Я бы сказал, что ты в спецназе служил, не рейнджером. Китрич ничего не ответил. Ладно, дело твоё, но ты очевидно чертовски хорошо знаешь, что делаешь, куда лучше, чем любой из нас, и все это видят. Это твоё шоу, друг мой. Нравится тебе это или нет? Китрич понимал, что это чистая правда. Стал в проходе, оглядывая сидящих. Робинсоны сели впереди. Линда посадила младшего на колени. Прямо позади них сел Джамаль, один. Потом вот и Делорис. Донс сел через проход от них. Миссис Белая мисс села сзади, сжимая большую белую сумочку обеими руками, будто игрок, сорвавший банк в казино. Эйприл с братом сели со стороны водителя, позади Дени. Когда их взгляды встретились, глаза ей прирасширились, что теперь читалось в них. Киттрич прокашлялся. О'кей. Слушайте все. Я понимаю, что вы испуганы. Я тоже испуган, но мы постараемся вытащить вас отсюда. Я пока не знаю, куда именно мы едем, но если будем ехать на восток, то рано или поздно найдём безопасное место. А что военные? спросил Джамаль. Эти уроды нас здесь бросили. Мы точно не знаем, что случилось, но чтобы снизить риск, нам надо избегать основных дорог. У меня мама в Кирне живёт, сказала Линда Робинсон. «Мы туда ехали». «Керни!» – фыркнул Джамал. «В Керни то же самое, что в Форт Коллинзе. Я по радио услышал». «В любом стадии найдется паршивая овца», – подумал Китридж. «Только этого не хватало». Джо, муж Линды, резко повернулся. «Закрой свой рот сейчас же, понял?» «Жаль тебе сердце разбивать, но ее мать сейчас, скорее всего, свисает с потолка и гложет собаку». Внезапно заговорили все разом. «Два дня в фургоне», — подумал Китридж. «Конечно, они уже друг друга до смерти достали. Прошу вас». «А тебя кто главным ставил?» — спросил Джамал, тыча пальцем в Китриджа. «Что, только потому, что ты тут весь при снаряге и вся хрень?» «Согласен», — сказал Вуд. Китридж в первый раз услышал его голос. «Думаю, нам надо проголосовать». «Проголосовать насчет чего?» — спросил Джамал. Вот жёстко поглядел на него. Для начала не следует ли нам просто выкинуть тебя из этого автобуса? Пошёл ты на хрен, полицейский в аренду. Мгновение и вот уже был на ногах. Китрич не успел даже среагировать, а мужчина уже взял Джамала в зажим за шею. Мелькнули руки и ноги, я не покатились по скамейке. Все принялись кричать. Визгнул в стрел Джо Робинсон, пытаясь схватить Джамала за ноги. Раздался выстрел, и все замерли. Мгновенно обернувшись назад, увидели миссис Белами, которая держала в руках огромный револьвер, стволом в потолок. "Боже, леди", бросил Джамал. "Какого хрена? Юноша, думаю, выражу общее мнение, если скажу, что мы устали от ерунды, которую ты несёшь. Ты так же перепуган, как и все мы. Ты должен извиниться перед людьми". Полнейший сюрреализм, подумал Китрич. Одна его часть пребывала в ужасе, другой же хотелось хохотать. «Окей, окей», – прошипел Джамал, – «только уберите эту пушку». «И я думаю, ты не совсем понял». «Я прошу прощения, окей? Не надо размахивать этой штукой». Женщина на мгновение задумалась, а затем опустила револьвер. «Я полагаю, что этого достаточно. Кстати, идея насчет голосования мне понравилась». Вот этот чудесный молодой человек впереди. Простите, слух уже не тот, что раньше. Как ты сказал, тебя зовут? Кидрич. Мистер Кидрич. Меня он кажется вполне надёжным. Я за то, чтобы он всем руководил. Давайте проголосуем. Руки подняли все, кроме Джамала. Было бы хорошо, если бы решение было единогласным, юноша. Лицо Джамала запылало от унижения. «Боже ты, старая перечница! Что еще ты от меня хочешь?» «За сорок лет работы в муниципальной школе, поверь мне, я бы общалась с такими мальчишками, как ты, куда больше, чем хотелось бы. Ладно, давай, вот увидишь, насколько легче тебе станет». Совершенно расстроенный, Джамал поднял руку. «Так-то лучше». Она снова посмотрела на Китриджа. «Мы можем отправляться, мистер Китридж». Хитридж поглядел на пастора Дона, который едва удержался от смеха. «Окей, Дэнни», – сказал он, – «давай разворачивать эту штуку и искать дорогу отсюда».